По небу ходили длинными широкими полосами тучи, народу ходило бездна по набережной, и народ-то, как нарочно, был с такими страшными, наводящими лицами. Пьяные мужики, курносые бабы-чухонки в сапогах и простоволосые, артельщики, извозчики, наш брат по какой-нибудь надобности, мальчишки. Какой-нибудь слесарский ученик в полосатом халате, испитой, чахлый, с лицом выкупанным в копченом масле с замком в руке, солдат отставной, в сажень ростом. Вот какова была публика. Часто видно был такой, что другой публики быть не могло. Судоходный канал, фонтанка. Барок такая бездна, что не понимаешь, где все это могло поместиться. На мостах сидят бабы с мокрыми пряниками, да с гнилыми яблоками. И все такие грязные, мокрые бабы. Скучно по фонтанке гулять. Мокрый гранит под ногами, по бокам дома высокие, черные, закоптелые. Под ногами туман, над головой тоже туман. Такой грустный, такой темный был вечер сегодня. Когда я поворотил в Гороховую, так уж смерклось совсем, и газ зажигать стали. Я давненько таки не был в Гороховой, не удавалось. Шумная улица. Какие лавки, магазины богатые. Все так и блестит, и горит материя, цветы под стеклами, разные шляпки с лентами. Подумаешь, что это все так, для красоты разложено, так не же. Ведь есть люди, что все это покупают и своим женам дарят. Богатая улица. Немецких булочников очень много живет в Гороховой. Тоже должно быть народ весьма достаточный. Сколько карет поминутно ездит, как это все мостовая выносит. Пышные экипажи такие, стекла, как зеркало, внутри бархат и шелк, лакеи дворянские в эпулетах, при пришпаги. Я во все кареты заглядывал, все дамы сидят такие разодетые, может быть, и книжные и графини».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 Да чем же вы-то хуже их всех? Вы у меня добрые, прекрасные ученые. Отчего же вам такая злая судьба выпадает на долю? Отчего это так все случается, что вот хороший-то человек в запустенье находится, а к другому, кому счастье само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это вольнодумство, но по искренности По правде истине, зачем одному еще в чреве матери прокаркнуло счастье ворона судьба, а другой из воспитательного дома на свет Божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты такой-сякой только облизывайся. Ты, дескать, на той годишься, ты, братец, вот какой. Грешно, маточка, оно грешно, я так думаю, да тут поневоле как-то грех в душу лезет. Ездили бы и вы в карете, такой же родная моя ясочка, взгляда благосклонного вашего генерала ловили бы, не то что наш брат. Ходили бы вы не в холстинковом ветхом платьице, а в шелку да в золоте.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 Остановился я посмотреть на шарманщика. Мысли такие лезли в голову, так я, чтобы рассеяться, остановился. Стою я. Стоят извозчики. Девка какая-то, да еще маленькая девочка, вся такая запачканная. Шарманщик расположился перед чьими-то окнами. Замечаю малютку, мальчика, Так себе лет десяти, был бы хорошенький, да на вид больной такой, чахленький, в одной рубашонке, да еще в чем-то, чуть ли не босой стоит, разиня рот музыку слушает, детский возраст. Загляделся, как у немца куклы танцуют, а у самого и руки, и ноги окоченели, дрожит, да кончик рукава грызет. Примечаю, что в руках у него бумажечка какая-то».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 Ну что тут, дело ясное, дело житейское. А что мне им дать? Ну и не дал им ничего. А как было жаль. Мальчик бедненький, посинелый от холода. Может быть и голодный, и не врет, ей-ей не врет. Я это дело знаю. Но только то дурно, что зачем эти гадкие матери детей не берегут? и полуголых записками на такой холод посылают. Оно, может быть, глупая баба характера не имеет, да за нее и постараться может быть некому, так она и сидит, поджав ноги, может быть, и вправду больная. Ну да все обратиться бы куда следует. А впрочем, может быть, и просто мошенница. Нарочно голодного и чахлого ребенка обманывать народ посылает, на болезнь наводит. И чему научится бедный мальчик с этими записками? Только сердце его ожесточается. Ходит он, бегает, просит. Ходят люди, да некогда им. Сердца у них каменные, слова их жестокие. Прочь, убирайся, шалиш Вот что слышит он от всех. И ожесточается сердце ребенка. И дрожит напрасно на холоде бедненький запуганный мальчик, словно птенчик из разбитого гнездышка, выпавший.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 Этому еще не так мучительно не подать. Это долгий нищий, давнишний, по нищий. Этот привык, думаешь, он переможет и знает, как перемочь. А иное Христа ради — непривычное, грубое, страшное. Вот как сегодня, когда я был от мальчика, записку взял. Тут же у забора какой-то стоял, не у всех и просил, говорит мне, дай, барин, грош ради Христа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 Теперь я вам примерно иносказательно буду говорить, маточка. Вот послушайте-ка меня. Случается мне, моя родная, рано утром на службу спеша заглядеться на город, как он там пробуждается, встает, дымится, кипит, гремит. Тут иногда так перед таким зрелищем умолишься, что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному носу. Ты поплетешься тише воды ниже травы своею дорогою и рукой махнешь. Теперь же разглядите-ка, что в этих черных, закоптелых, больших капитальных домах делается. Вникните в это. И тогда сами рассудите, справедливо ли было без толку сортировать себя и в недостойное смущение входить. Заметьте, Варенька, что я иносказательно говорю, не в прямом смысле. Ну посмотрим, что там такое в этих домах там в каком-нибудь дымном углу, в конуре сырой какой-нибудь, которая по нужде за квартиру считается, мастеровой какой-нибудь от сна пробудился. А во сне-то ему, примерно говоря, всю ночь сапоги снились, что вчера он подрезал нечаянно, как будто именно такая дрянь и должна человеку сниться. Ну да ведь он мастеровой, он сапожник.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 В этом же доме, этажом выше или ниже, в поглощенных палатах и богатейшему лицу все те же сапоги может быть ночью снились, то есть на другой манер сапоги, фасон на другого, но все-таки сапоги. Ибо в смысле то здесь мною подразумеваема маточка все мы родная моя, выходим немного сапожники. И это бы все ничего, но только то дурно, что нет никого подле этого богатейшего лица, нет человека, который бы шепнул ему на ухо, что полно, дескать, о таком думать, о себе одном думать, для себя одного жить. Ты, дескать, не сапожник, у тебя дети здоровы, и жена есть не просит, оглянись кругом, не увидишь ли для забот своих предмета более благородного, чем свои сапоги. Вот что хотел я сказать вам иносказательно, Варенька. Это может быть слишком вольная мысль, родная моя, но эта мысль иногда бывает, иногда приходит, и тогда поневоле из сердца горячим словом выбивается. И потому ни от чего было в грош себя оценять, испугавшись одного шума и грома. Заключу же тем, маточка, что вы, может быть, подумаете, что я вам клевету говорю, или что это так хандра на меня нашла, или что я это из книжки какой выписал. Нет, маточка, вы разуверьтесь, не то. Клеветою гнушаюсь, хандра не находила и ни из какой книжки ничего не выписывал. Вот что. Пришел я в грустном расположении духа домой, присел к столу, нагрел себе чайник, да приготовился стаканчик другой чайку хлебнуть. Вдруг смотрю, входит ко мне Горшков, наш бедный постоялец. Я еще утром заметил, что он все что-то около жильцов шныряет и ко мне хотел подойти. А мимоходом скажу, маточка, что их житье-бытье не в пример моего хуже. Куда? Жена, дети. Так что если бы я был Горшков...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 чайку предложил. Он извинялся, долго извинялся, наконец, однако же взял стакан, хотел было без сахару пить, начал опять извиняться, когда я стал уверять его, что нужно взять сахару. Долго спорил, отказываясь, наконец положил свой стакан самый маленький кусочек и стал уверять, что чай необыкновенно сладок. Эк! До да уничижения, какого доводит людей нищета! «Ну как же, что, батюшка?» — сказал я ему.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 Я бы, говорит, вас, батюшка и благодетель мой, и утруждать бы не стал. Знаю, что у вас самих неприятности были, знаю, что вы многого и не можете дать. Но хоть что-нибудь взаймы одолжите. И потому, говорит, просить вас осмелился, что знаю ваше доброе сердце, знаю, что вы сами нуждались, что вы сами и теперь бедствие испытываете, и что сердце-то ваше потому и чувствует сострадание» заключил же он тем что дескать простите мою дерзость и мое неприличие макар алексеевич и отвечаю ему что рад бы душой да что нет у меня ничего ровно нет ничего батюшка макар алексеевич говорит он мне я многого и не прошу а вот так и так тут он ведь покраснел жена говорит дети голодно хоть гривен ничек какой-нибудь но тут уж мне самому сердце защемило Куда, думаю, меня перещеголяли? А всего-то у меня и оставалось двадцать копеек. Да я на них рассчитывал, хотел завтра на свои крайние нужды истратить. Нет, голубчик мой, не могу, вот так и так говорю. Батюшка Макар Алексеевич, хоть что хотите, — говорит, — хоть десять копеечек. Ну, я ему и вынул из ящика. И отдал свои двадцать копеек, маточка. Все доброе дело. Эх, нищета-то! Разговорился я с ним. Да как же вы, батюшка, спрашиваю, так зануждались? Да еще при таких нуждах комнату в пять рублей серебром нанимаете? Объяснил он мне, что полгода назад нанял и деньги внес вперед за три месяца. Да потом обстоятельства такие сошлись, что ни туда, ни сюда ему, бедному.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 А по правде-то Горшков виновен только в нерадении, в неосмотрительности и не в простительном упущении из вида казенного интереса. Уж несколько лет дело идет. Все препятствия разные встречаются против Горшкова. «В бесчестии же на меня возводимом», — говорит мне Горшков, — «не повинен. Нисколько не повинен. В плутовстве и грабеже не повинен». Дело это его заморало немного.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 чуть немного распутают, а купец еще крючок, да еще крючок. Я принимаю сердечное участие в горшкове, родная моя, соболезную ему. Человек без должности, за ненадежность никуда не принимается, что было запасу проели, дело запутано, а между тем ни с того ни с сего совершенно не к кстати ребенок родился. Ну вот и сдержки. Сын заболел издержки, умер издержки, жена больна.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 Пришел, сижу, пишу. А нужно вам сказать, маточка, что я и вчера писал тоже.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 и все вы были, моя бедная ясочка, но вот я и принялся переписывать, переписал чисто, хорошо, только уж не знаю, как вам точнее сказать, сам ли нечистый меня попутал, или тайными судьбами, какими определено было, или просто так должно было сделаться. Только пропустил я целую строчку. Смысл-то и вышел, Господь его знает какой, просто никакого не вышло». С бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписание его превосходительству только сегодня. Я, как ни в чем не бывало, являюсь сегодня в обычный час и располагаюсь редком с Емельяном Ивановичем. Нужно вам заметить, родная, что я с недавнего времени стал вдвое более прежнего совеститься и в стыд приходить. Я в последнее время и не глядел ни на кого. Чуть стул заскрипит у кого-нибудь, так я уж и не жив, и не мертв. Вот точно так сегодня приник, присмирел, ежом сижу, так что Ефим Акимович, такой задирало, какого и на свете до него не было, сказал во всеуслышание, что, дескать, вы, Макар Алексеевич, сидите таким у -у, у у у у Да тут такую гримасу скорчил, что все, кто около него и меня не были, так и покатились со смеху, и уж, разумеется, на мой счет. И пошли, и пошли. Я и уши прижал, и глаза зажмурил. Сижу себе, не пошевелюсь. Таков уж обычай мой. Они так скорее отстают. Вдруг слышу шум, беготня, суетня. Слышу, не обманываются ли уши мои. Зовут меня, требуют меня, зовут Девушкина. Задрожало у меня сердце в груди, и уж сам не знаю, чего я испугался, только знаю то, что я так испугался, как и никогда еще в жизни со мной не было. Я прирос к стулу, и как ни в чем не бывало, точно и не я. Но вот опять начали, ближе и ближе, вот уж над самым ухом моим, дескать, девушкина, девушкина, где девушкин? подымаю глаза, передо мною Евстафий Иванович. Говорит, Макар Алексеевич, к его превосходительству скорее. Беды вы с бумагой наделали. Только это одно и сказал. Да довольно, неправда ли, маточка, довольно сказано было. Я помертвел, оледенел, чувств лишился, иду. Ну да уж просто ни жив, ни мертв отправился. Ведут меня через одну комнату, через другую комнату, через третью комнату, в кабинет. Предстал положительного отчета о чем я тогда думал я вам дать не могу вижу стоят его превосходительство вокруг него все они я кажется не поклонился позабыл отороел так что и губы трясутся и ноги трясутся да и было от чегого маточка во первых совестно я взглянул направо в зеркало так просто было отчего с ума сойти от того что я там увидел а во вторых Я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было, так что едва ли его превосходительство были известны о существовании моем. Может быть, слышали так мельком, что есть у них в ведомстве девушкин, но в кратчайшие его сношения никогда не входили». Начали гневно. «Как же это вы, сударь? Чего вы смотрите?» нужная бумага нужна к спеху а вы ее портите и как же вы это тут обратились его превосходительство к евстафю ивановичу Я только слышу, как до меня звуки слов долетают. Нераденье, неосмотрительность, вводите в неприятности. Я раскрыл было рот для чего-то, хотел было прощение просить, да не мог. Убежать, покуситься не смел и тут. Тут, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу от стыда. Моя пуговка, ну, к бесу пуговка, что висел у меня на ниточке, вдруг сорвалась, отскочила запрыгала, я, видно, задел ее нечаянно, зазвенела, покатилась, и прямо так-таки, прямо проклятая к стопам его превосходительства, и это посреди всеобщего молчания. Вот и все было мое оправдание, все извинение, весь ответ, все, что я собирался сказать его превосходительству. Последствия были ужасны.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 Наконец поймал пуговку, приподнялся, вытянулся, да уж коли дурак так стоял бы себе смирно руки по швам, так нет же! Начал пуговку к оторванным ниткам прилаживать. Точно оттого она и пристанет. Да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходительства отвернулись сначала.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 отличился. Слышу, Евстафь Иванович говорит, незамечен, ни в чем незамечен, поведение примерного, жалования достаточно покладу окладу. Ну, облегчить его как-нибудь, говорит его превосходительство, выдать ему вперед. до да забрал, говорят, забрал. Вот за столько-то времени вперед забрал. Обстоятельства верно такие в поведении хорошего и незамечен, никогда не замечен Я, ангельчик мой, горел, я в адском огне горел, я у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 поспешно вынимают книжник и из него сто рублевую. Вот, говорят они, чем могу, считайте, как хотите. Да и всунул меня в руку. Я, ангел мой, вздрогнул, вся душа моя потряслась. Не знаю, что было со мною. Я было схватить их ручку хотел, а он-то весь покраснел, мой голубчик, да. Вот уж тут ни на волосок от правды не отступаю, родная моя. Взял мою руку недостойную, ты потряс ее. Так-таки взял? Да потряс. Словно ровня своей. Словно таком же, как сам генералу. Ступайте, говорит, чем могу. Ошибок не делайте. А теперь грех пополам. Теперь, маточка, вот как я решил.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 Этим они меня самому себе возвратили. Этим поступком они мой дух воскресили. Жизнь мне слаще навеки сделали, и я твердо уверен, что я как не грешен перед Всевышним, но молитва о счастье и благополучии Его превосходительства дойдет до престола Его. «Маточка!» Я теперь в душевном расстройстве ужасном, В волнении ужасном. Мое сердце бьется, Хочет из груди выпрыгнуть, И сам я так-то весь как будто ослаб. Посылаю вам 45 пять рублей ассигнациями, 20 рублей хозяйке даю, У себя 35 оставляю, На 20 платье поправлю, А пятнадцать оставлю на житье-бытие а только теперь все эти впечатления то утренние потрясли все существование мо я прилягу мне впрочем спокойно очень спокойно только душу ломит и слышно там в глубине душа моя дрожит трепещет шевелится я приду к вам а теперь я просто хмелен от всех ощущений этих Бог видит все, маточка, вы моя голубушка, вы моя бесценная. Ваш достойный друг Макар Девушкин.